«Свадьба. Когда в июне 1945 года наша дивизия ехала эшелонами из Чехословакии и состав с моим дивизионом останавливался в Москве, ко мне обратился капитан медслужбы, военврач 106-го медсанбата нашей дивизии Варвара Александровна Сомова, с приказом командира дивизии посадить ее в мой состав. Она ехала с первого эшелоном и делала остановку в Москве. Я разместил ее в вагоне санчасти. В пути мы познакомились и подружились». В Монголии и в Китае часто встречались. После войны, когда дивизия вернулась в Монголию, и ее стали расформировать, мы решили пожениться. Зарегистрировали мы брак в советском консульстве Чойбалсана. Была в песках большая свадьба. Более двухсот человек выпили около 50 литров медицинского спирта. Только после свадьбы мы с супругой вспомнили, что встречались еще до знакомства в эшелоне. В Чехословакии я был ранен и лечился медсанбате. Когда встал на ноги то от безделья сделал себе экскурсию по врачебным кабинетам. «Со мной привет-то вы беседовали. особенно радушно встречали медсестры, девушки-хохотушки. «Лишь в одном кабинете, строгое и серьезное, к тому же красивая капитан медслужбы, укоризненно заметила. «Вижу, вы скучаете, но извините, у нас много работы!»